Глава 21. Компания странных личностей неторопливо приближалась к нам, делая вид, что нас не замечает. Но Арайта прекрасно знал, что все их внимание сосредоточено на нас. Вопрос лишь в том, кто их послал. На службу безопасности рода их не очень-то похожи. Люди делали вид, что пытались пройти мимо, но в последний момент проходящий рядом мужчина резко обернулся и спросил «Эй, мужик, а ты часом мне. Я ударил быстро и четко, прямо в морду. От силы удара его отбросило на десяток метров, и он чуть было не вывалился с ярусом многоэтажного торгового центра. На миг воцарилась гробовая тишина. Остальные не ожидали, что я вот так внезапно дам отпор, но как только первое удивление сошло на нет, все дружно ринулись на меня. Один выхватил откуда-то из-под одежды стальную биту, которая во время первого взмаха наполнилась стихией и молнией. Я пропустил ее над головой, перехватил руки нападавшего и сломал их, как тростинки, несмотря на все способности усиления и укрепления. Затем ухватился за ворот рубахи и вбил свой лоб мужчине в переносицу, ломая нос и выбивая зубы. После такого удара он уже не встал. «Сука! Тебе хана!» Эти ребята были сплошь силовиками. Здоровыми, сильными и крепкими, но без ярко выраженного магического дара. Специально был расчет на то, что я не стану использовать магию или что-то слишком сильное в людном месте. Что ж, они правы, не стану, но им это вряд ли поможет. Другой с размаху попытался врезать мне кулаком, наполненным энергией. Думаю, такой удар крошит даже бетон, но нападавшему не повезло с противником. Я встретил его кулак своим, превращая руку противника в кашу. Затем коснулся головы и одним резким движением направил ее навстречу с полом. Удар был звучный, аж сверхпрочная керамическая плитка треснула. Следующий получил удар в колено, отчего его нога выгнулась в другую сторону. Второй мой удар пришелся ему в голову и раздробил челюсть. Все это случилось так быстро, что остальные еще даже осознать, что происходит, не успели. Я раскидывал этих вояк одного за другим. Хоть некоторые из них умели драться, только вот я был быстрее, крепче и сильнее. Даже оранговый, на которого бойцы, скорее всего, делали ставку, выдержал лишь на пару ударов больше, но в итоге и ему я много чего переломал. Последний, сообразив, что оказался в большой заднице, бросился к Лане и приставил ножки к ее горлу. «Сука, не двигайся, слышал, не двигайся, а то я ей, сука, глотку нахер перережу. Понял, а? Думаешь, ты крутой, а?» «Да ты еще нахер не понял, с кем связался, модень «Если сейчас же ее не отпустишь, то тебе поздоровится гораздо меньше твоих друзей». «Чего? Ты не понял, в какой ситуации оказался?» «Лана, не бойся, хорошо?» «Максимально спокойно, — сказал я. Та дрожала от страха. Я предупреждал». Внезапно тело бандита задергалось, а глаза побелели. Он убрал нож от шеи девушки, а затем толкнул ее в спину. Она тут же метнулась ко мне и обняла, уткнувшись лицом в грудь. «Все хорошо», — сказал я, поглаживая ее по волосам. «Все закончилось». Бандит тем временем начал кромсать себя. Буквально отрезал ножом куски кожи, ковырялся в ранах, одним неловким движением выковырил собственный глаз. Сейчас мужчина находился под властью Арая, но при этом все понимал и чувствовал. Просто не мог ослушаться. «Не смотри». Не дал я Лане обернуться, чтобы увидеть это ужасное зрелище. Не нужно ей наблюдать нечто столь неприятное. А рай может быть очень жесток, когда ему хочется. А сейчас ему хочется, так что мужчина будет страдать. А ведь если бы отпустил, то просто отделался бы парой сломанных конечностей. Я, несмотря на их намерения, никого тут не убил. «Идем», — сказал я, уводя Лану за собой. «Надо отвезти тебя назад». «Угу». Арай еще несколько секунд измывался над парнем, после чего вынудил того перерезать себе горло. Спускались мы быстро. Я даже специально взял Лану на руки и спрыгнул с верхнего яруса прямо на первый этаж. Арай последовал за нами, разве что слегка сменил форму, добавив в себе крылья для мягкого приземления. И вот мы уже на улице, но я чувствовал, что для нас с Ланой это не конец. Если пришла одна группа бойцов, то вскоре тут будет и другая. Мы как раз дошли до автомобиля, когда Арай в очередной раз предупредил об опасности. «В машину!» — скомандовал я. Из-за поворота выскочил крупный пикап с символом неизвестной мне группировки. Крыша у него разъехалась, изнутри вынырнул тяжелый многоствольный пулемет. Секунда на раскрутку, и вот уже на нас слона и обрушился целый град из пуль. Менять способности было некогда, поэтому я просто воспользовался запасом света, создав перед нами щит. Но долго они стрелять не могли. С противоположной стороны машины из тени выскользнула Эйна и теневым клинком просто снесла голову стрелку. Что там было дальше, я уже не видел. Просто перескочил через капот и спешно запрыгнул на водительское сиденье. Лана тем временем испуганно сжалась на пассажирском, легла на бок и прижала ноги к груди, тяжело дыша. «Не бойся, все нормально», — сказал я ей, заводя двигатель. Девушку всю трясло. Она часто дышала, боясь даже пошевелиться. «Сходили, — называется, — по магазинам». Кого-то придется спросить за устроенное дерьмо. Вдавив педаль газа, я рванул дальше, высматривая новые угрозы. А в том, что они будут, даже не сомневался. И попутно снова набрал Мирославу. Мне бы пригодилась помощь, ведь я понятия не имею, какие силы бросили против меня. «Андрей, что там у тебя?» На меня кто-то напал. Неизвестные бойцы, одеты как гражданские. Но на деле почти все баранговые одаренные. Был еще среди них аранговый. «Серьезные ребята». «Ты в порядке?» «Да ничего сложного», — ответил ей, и тут заметил несущийся прямо на нас грузовик. «Ну нет, хрен тебе! Я опытом уже наученный и ушел с траектории». Тяжелая грузовая машина пронеслась мимо, снеся несколько легковушек далее, а я уже гнал дальше. Но там был автомобиль с пулеметом. Ребята настроены серьезно. Лана пострадать могла. Не похоже как-то на службу безопасности рода. «Это не они. Служба безопасности сейчас в другом конце города» кто-то дал им те сведения». «Помощник или...» «Или». Такое чувство, что кто-то специально скидывает неверные сведения. «Третья страна «Не думаю. Скорее всего, сторона та же. Просто для видимости пытаются усилить на двух стульях. Убрать тебя по-тихому, используя группировку. В таком случае никакой претензии Роду из-за твоей случайной гибели не будет». «Теперь понял». «Бандиты убивают меня. Возможно, месть Зарыбинский район и Долгопрудного» а служба безопасности затем возьмет уже их и вызволит Лану. «Это очень хороший план, как по мне. Что собираешься делать, Андрей?» «Отвезти девушку домой. Можешь вмешаться и что-нибудь сделать? Одно дело разборки со мной, но впутывать в это Лану... Постараюсь, но это не быстро. Час-другой тебе придется что-то предпринимать самостоятельно». «Понял, тогда отбой». «Буду на связи. Звони, если ситуация изменится, а я...» «Я попробую сделать пару звонков». Мирослава положила трубку, а я бросил короткий взгляд на всю еще трясущуюся Лану. «Лана...» — она не ответила. «Лана, слышишь? Я знаю, что тебе страшно, но не о чем волноваться. Я с тобой. рай с тобой. Я никому не позволю тебя обидеть, обещаю». Девушка попыталась кивнуть в ответ, а затем чуть приподнялась. «Почему они нападают? Им... им нужна я? Они опять... они опять это со мной сделают». На нее вновь стал накатывать страх. А рай, что слегка коснулся ее разума телепатией, показал, какой невообразимый ужас сейчас она испытывала. Так что я попросил друга сделать обратное. Отправить ей мою уверенность, чтобы она почувствовала себя, как за каменной стеной. И это сработало. Не прошло и полминуты, как ее дрожь почти полностью исчезла. «Я тебя защищу, поняла? Тебе нечего бояться». «Угу», — отозвалась девушка. Внезапно дорогу перекрыло несколько машин с гербом рода Добронравовых. «Ох, это наши!» — обрадовалась Лана. «Я бы им пока не доверял», — поморщился я, вдавив педаль газа. «Судя по тому, что я услышал, неизвестно, какой приказ им отдали, поэтому лучше пока избегать Добронравовых. Я собирался привести ее обратно в поместье, к семье, и заодно хорошенько так переговорить с этой самой семьей. Так, добавим моей малышке немного массы, укрепим ее без того прочных кузов». Автомобиль на полной скорости влетел в блокпост, раскидывая машины Добронравовых. «Ох, надеюсь, они в порядке». Лана бросила короткий взгляд назад. «Сейчас о себе надо думать». «Ты же обещал, что разберешься!» бросил Петр своему другу. Паша, о чем-то разговаривающий со своими ребятами, повернулся к аристократу. Он был грозным типом. Крупный бугай, больше двух метров ростом, «Золотые зубы, цепи, татуировки». Он называл себя музыкантом и бунтарем, хотя на самом деле был обычным бандитом. «Я разберусь», — ответил ему тот. «Этот Котов не так-то прост. Мои парни смогли его подловить, но он отделал их, как котят. Видимо, разговоры о его силе не пустой треп, но тебе это обойдется дороже». «Что?» — Петр опешил. «Двадцать лямов. Это слишком много». Покачал головой Петр, понимая, что не сможет скрыть такую трату от отца. Пять миллионов еще куда ни шло, но двадцать — это большие деньги. «У меня нет столько. Так достань, ты ж богатенький». «Нет». Петр понял, что попал. Сколько бы он ни думал, но не видел ни одного варианта, как бы он мог достать двадцать миллионов и при этом сохранить эту сделку в тайне от отца. «Что?» Паша перестал улыбаться и прищурил глаза. — Извини, но нет, тогда все отменяется. Верни Верните пять миллионов, и я пойду. Лицо друга стало непроницаемым, и Петр ощутил накативший страх. Не — Не-не. Паша положил руку на плечо парня и чуть приблизился. От него буквально расходилась угроза. — Ты меня не понял, Петь. Те пять лямов, они наши. Выяснил? Компенсация за моральный ущерб. Пётр ощутил, как ком подкатывает к горлу. В такие моменты, несмотря на свое положение, он боялся Пашу по одной простой причине. Он не просто бандит, но еще и отморозок. Для него практически не существует авторитетов. Ему на многих плевать. «Что же от их двадцати, то вот что я тебе скажу. Ты, мля, их мне все равно принесешь. Сверху первых пяти» потому что Котова мы так или иначе грохнем, а бабуту я поимею. У меня в похоже все зудит от одной мысли о ней. Но если бабки мне не принесешь, то я скажу твоему папаше и его суке-жене, что это ты все устроил. Что мы просто наемники и выполняли твое поручение. Что ты добровольно отдал свою тетку какому-то бандиту с улицы, словно шлюху. Да и другим тоже про это расскажу. «Прославишься на всю сеть, мудень!» Петра затрясло. «Так что иди и принеси деньги. А у меня сегодня еще много дел!»